Глава семнадцатая. Неделю спустя. Аня. «Ну, наконец-то этот день закончился. Выйдя из ресторана, устало протянула Поля. Мне кажется, что этот банкет был самым тяжёлым и ужасным за все годы моей карьеры ведущей. Точно уж!» – закатила глаза Аня. Еле-еле расшевелили гостей. «Я понимаю, что тут собралось буржуазное общество, но извините!» – возмущённо фыркнула Поля. «Они что, вообще не умеют веселиться?» «Весь банкет сидели с кислыми лицами, как будто не на свадьбу пришли, а на поминки. Гости жениха и невесты такие же скучные, как и они сами. Хотя мы отстрелялись на ура, согласна?» С улыбкой подмигнула Аня. Уверена, что наша программа не оставила их равнодушными, хоть они и делали вид, что их ничем не удивить. Поля взяла Аню под руку и, цокая на всю улицу каблуками, они двинулись к БМВ. «Ань, я считаю, что нам срочно нужно расслабиться. Давай где-нибудь посидим, а?» «Я бы тоже не отказалась», – раздался за спиной голос. Обернувшись, она устремила взгляд на Оксану или, как её ещё называли, «огненную девушку». Оксана была на тыс огнём и, выступая на банкетах, показывала такие трюки, что аж дух захватывала. Поля и Аня давно были с ней в приятельских отношениях, так как часто пересекались на мероприятиях. Последний раз виделись чуть больше недели назад на свадьбе, которая проходила на теплоходе. Подойдя к Поле и Ане, Оксана положила руки на их плечи. «Девочки, после этого банкета я выжата, как лимон». «Давайте упадём на мягкие диванчика и, желательно, в караоке-баре. А давайте просто посидим в тихом кафе», — предложила Поля. «В тихом кафе?» — вскинула брови Оксана. «Поль, меня в кои-то веке муж отпустил погулять, так что какое может быть кафе? Душе просто необходимо уйти в отрыв!» «Недавно открылось одно очень классное заведение, где готовят обалденный чай и...» — настаивала Поля. «Так, или в караоке, или никуда», — рассердилась Оксана. «Ладно», — сдалась Поля. «Я знаю хороший караоке-бар. Поехали». «Девчат, я бы с удовольствием отдохнула с вами, но завтра нужно на самолёт». Открывая машину, сказала Аня. «Летишь в отпуск?» – поинтересовалась Оксана. «Ага, в Кейптаун. У мужа там рабочие дела, а мы с детьми, пользуясь случаем, отдохнём у океана». «Здорово», – улыбнулась Оксана. А Поля принялась уговаривать. «Ань, ну мы же ненадолго. Посидим пару часиков, поболтаем». «Не бросишь же нас с Оксанкой, верно? Тем более это у нас одна за рулём, не на такси же нам ехать!» «И в караоке попоём!» – подхватила Оксана. «Я в караоке!» – воскликнула Аня и, смеясь, махнула рукой. «Боже, упаси!» «Девочки, я до сих пор понятия не имею, как правильно петь песню Саруханова. Скрип колеса или скрип колеса?» – хохотала она. «Мне в детстве медведь на ухо наступил, так что если не хотите, чтобы наш столик закидали помидорами, то советую вам идти без меня». «Ой, я тоже вокалист никудышный, но мне пофиг», — отмахнулась Поля. Взглянув на часы, Аня быстренько прикинула. «Так, сейчас десять, пока доедем до бара, пока готовят заказ, это уже почти одиннадцать». «Нет, слишком поздно. Девчонки, у меня дома крёстная сидит с детьми, и её нужно отпустить, так что давайте я вас подброшу, куда скажете, и поеду». «Эх, жаль», — вздохнула Оксана. «А может, позвонишь крёстной?» — настаивала Поля. «Пусть задержится у вас ещё на часок». «Поль, сегодня точно не вариант, в другой раз». Всю дорогу Поля сидела без настроения, а Аня с Оксаной сошлись на теме о детях. «Слушай, я с одним ребёнком чувствую себя многодетной мамой. А ты с двумя умудряешься справляться?» – рассмеялась Оксана. «Молодчинка вообще». «Это не я, молодец, а муж». Посмотрев на неё в зеркало заднего вида, подмигнула Аня. «Мирон у неё просто чудо!» – вздохнула Поля. «Вот где найти такого мужика, чтобы и семью обеспечивал, и жену боготворил?» «Он у меня и правда самый-самый лучший». Подумав о муже, улыбнулась Аня и почувствовала, как по телу пробежали мурашки. Весь день сегодня не видела Мирона и жутко по нему соскучилась. После того, как Ванину жизнь вторгся ураган по имени Дамир, она ещё больше осознала, насколько сильно любила своего мужа и как дорожила своей семьёй. Даже несмотря на то, что Дамир, как оказалось, её не предавал. Аня много размышляла над словами Дамира и от мысли, что весь тот спектакль со второй семьёй провернула Лара, На её голове шевелились волосы. «Вот это она постаралась, чтобы вернуть Дамира. Как красиво всё обставила!» – поражалась Аня. Но даже узнав правду о прошлом, она не пожалела о том, что Дамир не стал её судьбой. Он пугал одним только взглядом, и на фоне Мирона казался жёстким и высокомерным. Сейчас, глядя на Дамира, сложно было представить его в роли любящего мужа и отца. «Казалось, этот мужчина никого, кроме себя, не любил. Я не собирался тебя возвращать». Вспомнила его слова Аня. «Значит, он меня так сильно любил тогда. Значит, так сильно я была ему дорога». Ведь он знал, что Аня была напугана. И знал, что она находится в Крыму. Но даже пальцем не пошевелил. Не захотел объясниться, аргументируя это тем, что ему нужна верная жена, а не маленькая девчонка, которая поверила первой встречной. Мирон, в отличие от Дамира, всегда разделял с Аней ее страхи и доверял ей, как себе но ну какой муж поверил бы, что фото, на котором она стояла с Дамиром и встреча с ним в номере отеля – это просто случайность?» А Мирон поверил. «Поверил, потому что безгранично любил. Прости, что вспылил». Неделю назад сказал Мирон. «Я перенервничал». Прижав Аню к себе, погладил по голове и заговорил мягким голосом. «Я верю, что ты меня не обманывала. Я обещаю больше никогда не затрагивать эту тему». «Ты понимаешь, что Дамир что-то подозревает?» Испуганно смотрела на него Аня и он обязательно докопается до да, правды. Я в этом уверена». Аня прерывисто вздохнула. «Сначала я боялась, что Полина ему проболтается о том, что ты не родной отец мальчиков, но, видимо, у неё не получилось охмурить его после банкета на теплоходе. А сейчас...» Аня вспомнила пронизывающий взгляд Дамира и его слова, сказанные тихо, но очень доходчиво. «Если ты от меня что-то скрываешь, то я обязательно об этом узнаю». Мирон, я боюсь, что он пойдет до конца и когда узнает правду, то сделает все, чтобы превратить нашу жизнь в ад. Прокручивая в голове встречу с дамиром, аня с каждым разом все больше и больше убеждалась в том, что он теперь не отступит. Она до сих пор чувствовала на себе его плотоядный взгляд, которым он буквально раздевал до гола. В ее ушах звучал его голос, наполненный одновременно и страстью и злобой за то, что не доверяла ему, избежала перед самой свадьбой. «Ты кое-что от меня скрываешь», – пролетели в голове его слова. «Я ведь прав?» Аня вспомнила, когда мир заставил её смотреть прямо ему в глаза и поёжилась. Понимала, он почувствовал от неё страх и ложь, и теперь из принципа захочет узнать, кто отец её детей. А когда узнает, то обязательно поднимет связи, чтобы заявить на них свои права. Но через пару дней Мирон успокоил. «Ань, у меня есть две хорошие новости». «Первое, я сделал всё возможное, чтобы Дамир не узнал о том, что Арсетим и Тима его дети. И вторая он улетел в Дубай». Аня даже не поинтересовалась у Мирона, откуда у него была эта информация. Для неё было важно только одно. Главный герой её ночных кошмаров наконец-то улетел из Крыма и находится за тысячи километров от неё и мальчиков. Она всем сердцем надеялась, что он исчез из её жизни навсегда. Выйдя из воспоминаний, прислушалась к разговору девочек. «В общем, не мужики, а одно название». «Видимо, мне суждено всю жизнь воспитывать ребёнка в одиночку», – вздохнула Поля. «А что тот, с которым ты болтала после свадьбы на теплоходе?» – внезапно спросила Оксана. «С виду вроде ничего такой». «Это же не про Дамира, верно?» – напряглась Аня. И следующей фразой Оксана ответила на её вопрос. «Обходительный такой», – улыбнулась она. «Пиджачком тебя накрыл. Потом вроде и проводил, да? Я видела, как вы от пирса пошли к такси и вместе на нём уехали». «Ты после свадьбы уехала с Дамиром?» Оторвав взгляд от дороги, Аня удивлённо посмотрела на Полю и почувствовала, как резко подпрыгнул пульс. «Да», – пожала она плечами. «Посидели в кафе, выпили по бокалу вина и разошлись. Значит, Дамир всё же с ней разговаривал. Нервно покусала губу Аня. Но раз он до сих пор не знает правду, то, получается, Поля ему ничего не рассказала? Пожалуй, я задержусь с ней на несколько минут в караоке-баре, чтобы вынюхать, о чём он её спрашивал в тот вечер». Остановившись на светофоре, Аня написала Мирону. «Милый, я задержусь немного с девочками. Если ты уже освободился, то поезжай сразу домой, отпусти маму». «Ань, я ещё на встрече с партнёром. Сегодня нужно закончить все дела, так что буду поздно». «Поняла, целую», — ответила Аня и, вздохнув, мысленно посочувствовала мужу. Мирону и так приходилось очень много работать, и перед поездкой тем более. «Вон тот бар». Поля указала пальцем на здание с яркой неоновой вывеской, которая находилась в 100 метрах от светофора, на котором они стояли. «Девчонки, я, пожалуй, оторвусь с вами полчасика». Улыбнулась Аня в следующую секунду чуть не оглохла от радостного крика «Ура!». Как только вошли в тихое заведение, переглянулись. «Что-то не слышно музыки?» Сердито, глядя на Полю, проговорила Оксана. «Странно». Поля изумленно вытянула лицо. «Раньше здесь был караоке-бар?» «Давайте не будем тратить драгоценное время и останемся здесь», предложила Аня. Девочки нехотя согласились. Пока Поля с Оксаной прихорашивались у зеркала, Аня прошла в небольшой уютный зал, огляделась в поиске свободного столика и, увидев Мирона, сидевшего напротив Лары, почувствовала, как тело пронзили острые иглы. «Почему они вместе?» Сухими губами проговорила Аня. С колотящимся сердцем наблюдала, как Мирон достал из портфеля белый конверт, подал его Ларе, после чего они пожали друг другу руки и вышли из-за стола.